Глава шестнадцатая. Про то, как ехали в Зандак. После событий в Кизляре, когда боевики захватили больницу и роддом, переполох и всякого рода беспокойства. Будоражили федеральные войска еще несколько недель, а после боев в Первомайском дня через два, после того как все утихло, сопровождая хлебовозку, я ездил в дивизию. Туда как раз несколько грузовиков с трупами пригнали. Мужики, бабы, дети все были в перемешку. Мертвецы потом несколько дней перед моими глазами стояли. А когда еще недели через две, в начале февраля Приехала новая смена офицеров, то прокизлярские события все стали потихоньку забывать. Новый батальонный штаб п р и ш и л выслужиться и часть батальона п е р е д и с л о ц и р о в а т ь на какую-то высоту около Силазандак. Но перед этим, когда приехавшие из тыла офицеры просохли после того, как несколько дней пенствовали, отмечая прибытие в командировку, они немного в з б о д р и л и свой личный состав. наша любимая карточная игра а 1 0 0 0 стала вне закона. Начались к а ж д о д н е в н ы е построения по поводу и без повода, а также ночные проверки боеспособности личного состава. Но это больше касалось первую, вторую и третью роты. ГСН и МТО по-прежнему жили своей обычной жизнью. Тогда еще для усиления батальона к нам прикомандировали танк. Ночью мороз доходил до 5 и градусов. Но танкисты спали на улице, прямо на броне, укрывшись одеялами и предварительно п р о г р е в двигатель. Потом они сожрали приблудившуюся собаку. Батальону прибилась красивая такая сучка охотничьей породы, кажется, русская гончая. Но прожила она, к сожалению, недолго. Я обратил внимание, что ее шкура несколько дней сохла на стволе танка. Говорят, что танкисты чуть не съели нашего ботсмана, что жил в и м т о ш о н о й палатке. з а н д а к собирались несколько дней, но поехали не все. Одна рота осталась охранять блокпост. Колонна формировалась в дивизии. Я еще никогда не видел столько много диковинной инженерной техники, а о ее предназначении можно было только догадываться. Перед выездом меня определили в состав десанта, как раз на БТР Михи и л ю н и Хотя, точнее будет сказать, я сам туда напросился. Если честно, то я уже не помню, когда мы выехали: утром, днем или вечером. Тогда это не имело значения, так как биологические часы у всех работали как попало. Единственное помню, что когда мы проехали пару десятков километров, то у нашего БТРа сломался компрессор, и вследствие чего перестал работать усилитель руля. На серпантинах я садился на сиденье около Дробыша, и мы вдвоем выкручивали руль. Одному ему было не справиться. Иногда еще кого-нибудь из десанта звали на помощь в качестве третьего рулевого. Благо, что колонна двигалась крайне медленно, и мы прилились как черепаха где-то в середине. Ближе к вечеру стали на н о ч е л к у около какой-то части. Я не знаю, где можно взять новый компрессор. Развел руками з о м п о т е х когда ему доложили о поломке. Но могу показать место. где можно раздобыть рабочие. За компрессором выдвинулись Наевиной и Шишиги. Поехали я д р о б у ш и з а м по Тех, а е в а остался в колонне, так как ему нужно было выспаться. И хорошо, что в этот день мы не уехали далеко от нашей тактической группировки, поэтому часть, которую имел в виду Зампотех, оказалась недалеко, всего части езды. Так, под покровом ночи на стоянке битого транспорта. Я вместе с Леней скрутили компрессор с первого попавшегося БТРа, за потех же в это время отвлекал внимание местных военных. Думаю, что просто так и даже за Магареч компрессора нам бы никто не отдал. С этого же БТРа Леня скрутил для своей техники прожектор с инфракрасным излучением. На следующий день мы ехали с ветерком уже как белые люди. Руль можно было выкручивать одним пальцем. Но колона н по-прежнему двигалась медленно, делая остановки на серпантинах и в селениях, мимо которых проезжали. В одном селе, когда мы остановились, к нашему б у т е р у подошло несколько женщин, которые спросили: «Куда вы едете, с ы н к и По телевизору сказали, что война закончилась и перемирие объявили. Лично мне, да и другим парням ответить было нечего, кроме как: «Да мы и сами не знаем, куда едем». О перемирии, которое было заключено в те дни с боевиками, мы что-то такое слышали. Ходили слухи, что стрелять в ответ нельзя, но это были только слухи. Конкретных приказов от отцов командиров на этот счет не поступало. В другом селе к нам на БТР кто-то из местных закинул бутылку водки, которую мы тут же спрятали в недрах своего железного коня. А в следующем селе После длительного п р о с т о я по колонии объявили привал. К нашему б у т е т у пришло несколько ходаков с пустыми консервными банками. Из банок делали горелки для подогрева консервов. п р о п и т а н н а с о л я р коветаж и помещенная в банку хорошо горела. На таком огне можно было неплохо разогревать кашу. Пока мы обедали, перемирие закончилось. Мишка не снимал шлемофон. И все время держал связь с колоной н по радиостанции. Так он услышал, как кто-то сообщил об обстреле головы колоны, н а еще через пару минут этот же неизвестный голос по р а ц и и обратился к компату: "Ложите колону, н сейчас будет работать град". Но вместо этого поступила команда поконем, и колонна, развернувшись, начала движение в обратном направлении. вернулись обратно в ту часть, где ночевали накануне. вечером выпили водку, которую нам закинули на БТР. с в и д у э т о б ы л а обычная бутылка и называлась на троих. такая водка продавалась во всех местных ларьках. но многие из нашего десанта отказались употреблять спиртное, предположив, что водка отравлена. выпили, перекрестившись на пятерых и закусили польскими консервами. тогда на наш склад Завезли консервы польского производства, которые в холодном виде были совершенно отвратительными. Но если их х о р о ш е н е ч к о разогреть, то на вкус они уже напоминали подкопченную домашнюю колбасу. Утром нас разделили, и я все же попал в этот зандак. Там мы заняли высоту, а м и х а слони вернулись на место постоянной дислокации батальона. На этой грёбаной высоте Мы протрчали около месяца, а когда вернулся батальон, то Миха и Лёне там не было. Их БТР поставили на блокпост, поэтому мы очень долго не пересекались. Так попадали время от времени на глаза друг другу, но не больше. И вот в эти-то дни я и познакомился с Юрой, познакомился на этом же блокпосту, ну где Миха с Лёне й стояли. Я там бывал, когда разные машины сопровождал. Наши бойцы на блокпосту стояли посередине и ни в какие дела не лезли. За офицеров не отвечаю. Вы со стороны Хасика к о н т р о л и р о в а л и дагестанские местные м и л и ц и о н е р ы а за вездом ъ со стороны Герзелькутана присматривали командировочные менты. На тот момент, кажется, из Оренбурга. Юра этот вроде как ментом командировочным был. Сигарету у меня все время стрелял, когда я на блокпост приезжал. Мне тогда показалось странным, что мент-контрактник закурить у строчника просит. В самом начале лета наш батальон передислоцировали в Русмартановский район, оттуда-то и уходили на Дембель. Первая партия те, кто призывался в ноябре 1994 -го года. Их было не очень много, человек тридцать. Миха ушел на Дембель с первой партией, я попало вторую, так как в часть был зачислен в декабре. Алёню как водителя оставили до победного. Водителями с в я з и с т а м замена не было, они демобилизовались после выхода батальона из Чечни. С л е н е и Дробышем я потом только в августе 9 6 в с т г о встретился. Бухали ночь на п р о л ё т Где-то через месяц-полтора я узнал, что он ментовку работать подался, причем в Клинцах. В Унече его не взяли, там вроде как мест не было. А в Клинцах шел набор. п а т р у л ь н о постовую службу. Туда, кажется, всех подряд брали. Я же в милицию не пошел по убеждению. Считал, что это не мое, не пацанское. Я вообще никуда не пошел. Первые месяцы синячал, а потом сел на иглу. Меня тогда чуть не повязали на хате бабы т а н я что на Стадоле. Это в четвертом микрорайоне Клинцов. Убегая от ментов, я сиганул с третьего этажа и сломал две ноги. Потом пару месяцев Черился в городской больнице. Почти переломался бинтками от б р а т в ы перебивался, но чер т дернул перед ы п и с к о й процедурную бомбануть. Так и в с т р я л Меня вычислили и начали искать. Леня к этому времени поступил заочно в школу милиции и его назначили помощником у участкового, как раз в том районе, где я жил. Короче, я не знаю, как он это провернул, но он меня как-то отмазал. Тогда от передозировки в Клинцах частенько пацаны дохли. Я сам лично двоих друзей похоронил. 90-е были лихими временами. Все жили по понятиям. Зарплат нигде не платили, а в Клинцах простые люди жили за счет огородов, традиционных пособий и случайных заработков. Почти все заводы и фабрики позакрывались. Молодежь от безысходности гоняла по венам всякую дрянь. А еще Много приезжих наркоманов было, они всякую экзотику привозили и сами часто дохли от своего чудного ширева. Да в с я к о е творилась и не только в к р и е н ц а х такое происходило, а по всей стране. Сейчас на те времена я смотрю как на провал страны в другое измерение. В общем тогда Леня обставил все так, что труп очередного залетного жмурика приняли за меня и дело о краже закрыли. Даже документы мои не переделывали. Леня привел каких-то х м ы р е й которые познали мой труп. Все прошло шито, крыто и гладко. Тут и Мишка Коржов нарисовался, после чего я поехал к нему в Новгород. Там тоже накосячил. И уж теперь Михе пришлось меня выручать из ментовки. Потом он поместил меня на лечение в какую-то секретную клинику. Это я потом узнал, что она была в другом измерении. А тогда, когда я этого не знал... Мои волосы посидели за два дня. Поначалу я был зол и готов был Миху замочить. Я даже строил планы м е с т и Но когда понял и осознал, что я полностью переломался, когда торчок меня покинул, я ощутил себя свободным, то все обиды улетучились сами собой. И теперь Каржову я обязан по гроб жизни. Жизнь наладилась. Я вернулся в Крынцы, но жить там не стал. Начал ездить на заработки в Москву, а потом купил дом в деревне. А обзавести семью не получилось. Охраняю дачу в о д е в с к о м районе. Работаю в охране старшим смены. Кто-то может сказать, что это не предел мечтаний. Но на отдых в Турцию раз в год не хватает, а потом две недели выходных на рыбалке или охоте. Уединение с природой. Что может быть лучше? Юра объявился, когда заканчивалась моя очередная вахта в Москве. Он позвонил мне, сказал, что номер ему Миха дал, и предложил приехать в Великий Новгород. д е с к о т о н у Михи остановился и хочет встретиться. Рыбалка говорит, на Волхове отменная, приезжай. Вот я дурак и приехал. Мишка-то рад был, конечно. п о р ю м к е выпили, то да сё. А Юрка-то где? спрашиваю я. Какой Юрка не понял Миха вопроса. Да Юрка, говорю, помнишь на блокпосту сигарету стрелял, мент из о р е н б у р г а о р е н б у р г с к и х помню, но Юрку среди них нет. Мне это тогда уже показалось странным, но на тот момент я воспринял все это как чей-то нелепый розыгрыш. Не знаю почему, но было именно так. Тогда же за рюмкой чая мы с Михой вспомнили службу. И пролистали тот его дневник. Мишка говорил, что благодаря этому дневнику он нашел п р о х о д ы в другие измерения. Получается, что он и меня от наркозависимости вылечил благодаря этой книжке. А еще Мишка сказал, что много времени посвятил тому, чтобы найти бойца, который первым начал его вести. Очень хотел узнать, как сложилась у него судьба. Я же так и не научился толком находить п р о х о д ы в другие миры. Знаю всего несколько мест, где у меня это получается, и то порой мне кажется, что скорее всего это с а м о о б м а н какой-то, а не реальный переход в другое измерение. Но самое прикольное в том, что когда мы бухали, в м и ш к и н у квартиру з а явился тип, который представился Юрой Ментом из о р е н б у р г а Я-то его вроде как узнал, а Мишка-то его так и не вспомнил и не признал. Но легенду этот Юра поведал правдоподобную. Были мы на рыбалке с ночевкой несколько дней, и на о х о т у ходили. У Юрия внедорожник оказался вместительным, весьма, кстати. А через несколько дней м и х объявил, что пора закругляться, сматывать удочки и возвращаться к делам. Брянской о б л а с т ь я поехал через с м о л е н с к с м о л е н с к е взял такси до Кринцов, но вместо Кринцов пришлось срочно ехать в Брянск. Тогда мне позвонил Юра и сказал, что Мишку к о р ж о в а убили и нужно срочно вернуться в Великий Новгород для дачи показаний полиции. К убийству Миши я не имею никакого отношения и не хочу светиться в органах, так как могут всплыть мои прежние нелады с законом. Я Юре об этом сразу так и сказал. В Новгород не поеду ни при каких условиях. Меня там не было и баста. Ты же сам знаешь, что я ничем полиции помочь не смогу. Мы все время были вместе и расстались добрыми чувствами друг другу. Хотя на самом деле я сразу решил, что поеду. и н к о в н и т о конечно, нужно было только узнать, где и когда состоятся похороны. Я поэтому и попросил Юрия узнать номер телефона того человека, что будет организовывать похороны, чтобы перечислить ему деньги на оплату ритуальных услуг. Но о том, что я собирался поехать и попрощаться с м и х о й Юрия не сказал, хотя очень хотелось снова встретиться и переговорить. Юрий выслушал меня внимательно, а потом заявил, что похороны будут не скоро, так как идет следствие, назначена экспертиза и вообще родственников нет, хоронить некому. Зато есть тип, причастный к убийству, который забрал тот самый армейский дневник, и если за этим типом проследить, забрать у него дневник, а потом сдать полиции, то тем самым можно будет отомстить за смерть Миши. Кроме этого, я получил от Юрия информацию о том, в какой брянской гостинице поселился этот тип. Он даже сказал мне номер комнаты. Однако по телефону я сказал ему, что в эти игры я играть не буду, пусть он найдет кого-нибудь другого. Я чувствовал, что в этом есть какой-то подвох. А после разговора я сразу помчался в Брянск. и поселился в гостиницу Динамо и даже в номер п р е д п о л а г а е м о м у у б и й ц е Я очень хотел во всем разобраться лично, но когда от Юрия я узнал, что у б и й ц а Миши является сотрудник полиции, я окончательно понял, что это была подстава. К этому моменту я уже понимал, что снова влип, по самое не горюй и не стал принимать радикальных действий. На мосту, что за гостиница Динамо. Я о б е з в р е д и л этого полицейского и на всякий случай забрал к л ю ч от камеры хранения супермаркета, который нашел в заднем кармане брюк. Это был к л ю ч от ячеек покупателей супермаркета Атлас. Я без труда нашел этот магазин и забрал из я ч е й к и все, что там было. Там была сумка с м ы л ь н о р ы л ь н ы м и принадлежностями и мешкина тетрадка, то есть тот дневник, из-за которого, я так понимаю, и начался этот с ы р о р Юрию не звонил и ни о чем не рассказывал. На телефонные звонки не отвечал. Жду, что он сам непременно меня найдет и приедет.